Если будет ваша милость, сверните мне козью ножку. Целый день думаю о стихах Леонида Первомайского, вспоминаю их. Как это верно про письма жены на фронт? Невозможно бросить их, и нельзя с собой таскать. Стихи запомнила, говорила наизусть. В Ташкенте о том, что ААА весь день говорила о стихах Леонида Первомайского, с такой любовью, знала их наизусть, я сказала Маргарите Алигер и просила ее об этом написать Первомайскому. Он был бы рад. Спросила Алигер, «Вы писали, как я просила вас?» Ответила, «Ах, забыла!» А вскоре он умер, так и не узнав о том, что Ахматова его так похвалила. Я отдыхала с Анной Андреевной в доме писателей в Голицыно. Мы сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина. Она назвала себя поэтом. Добавила, что пишут на еврейском языке и что ее зовут еврейской Ахматовой. «Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру. Дайте мне ваши стихи, и я их переведу». Они условились о встрече. Это была поэтесса Рахиль Баунвиль. Ее Ахматова переводила. «Ленинград без Ахматовой для меня поблек. Не могу себя заставить съездить на ее холмик взглянуть. Зачем?» У меня в ушах ее голос, смех. Смерть Анны Андреевны, непривычное мое горе. В гробу ее не видела, вижу перед собой ее живую. В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую звала моя будка. Я спешила к себе в дом отдыха, опаздывала к ужину. Она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед. Я все оборачивалась, она помахала рукой. Позвала вернуться. Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще. Но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит. Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено. Я подумала, что она спит. Нет, нет, входите, я слушаю музыку. В темноте лучше слышится. Она любила толчую вокруг называла скопище гостей станция ахматовка когда я заставала ее на даче в одиночестве она говорила человека забыли сноска реплика фирса оставленного в заколоченном доме из вишневого сада антона павловича чехова когда тяжело заболела нина альшеевская и ее близкий друг она сказала болезнь нины большое мое горе она любила семью Ардовых. И однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву домой к своим Кардовым. В Москве позвонила, пообещав, если я приду, рассказать мне турусы на колесах. Я просила ее объяснить, что означает это выражение. А вот придете, скажу. Но я позабыла спросить про эти турусы. Умирая, Ахматова кричала «Воздуха! Воздуха!» Доктор сказал, что когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она была уже мертва. Из дневника Анны Андреевны. Теперь, когда все позади, даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается все как-то почти мучительно проясняется. Люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни и сколько горьких и даже страшных чувств. Я написала бы все то же самое. Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным. Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее. Она любила говорить о матери. С нежностью говорила, умилялась деликатности матери. О сестрах, рано умерших, не вспоминала. Говорила о младшем брате, о его недоброте. Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала «Дайте, дайте мне Раневскую!». Очевидно, было одиноко, тоскливо. Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять. Сели на скамью, молчали. Лёва был далеко. Почему я так не люблю пушкинистов? Наверное, потому что неистово люблю Пушкина. Он не осмыслил мою жизнь. Что бы я делала без него? Есть ещё посмертная казнь поэта — воспоминания. Читаю этих сволочных вспоминательниц Бахматовой и бешусь. Этим стервам охота рассказать о себе. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают. Она украсила время. Однажды сказала мне, моя жизнь — это не Шекспир. Это Софокл. Я родила сына для каторги. Я примчалась в Ленинград после постановления. Прошло немало лет с того времени, как появилось это постановление. А нет уже двенадцать лет. Я ничего не прощаю. Семьдесят восьмой год. А с ужасом сказала, что была в Риме, в том месте, где первых христиан выталкивали к диким зверям. Передаю не точно. Это было первое, что она мне сказала. Говорила о том, что в Европе стихи не нужны, что Париж изгажен тем, что его отмыли, отмыли от средневековья. По ночам в трубах стонет и плачет вода. Она в гробу. Я читаю ее стихи и вспоминаю живую. Стихи непостижимые. Такое чудо Анну Андреевну. Пятого марта десять лет нет ее. К десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи. Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой. Ведь мы дружили. Отвечаю. Не пишу, потому что очень люблю ее. 78 восьмой год. Читаю дневник Маклая. Влюбилась и в Маклая, и в его дикарей. Я кончаю жизнь банально стародевически. Обожаю котенка и цветочки до страсти. 48 восьмой год, март. Миклуха Маклай родился в 1846 шестом, а умер в 1888 году. Значит, он жил 42 года. И значит, 15 апреля 1948 года, 60 лет со дня его смерти. Не знаю ни одной человеческой жизни, которая так восхищала и волновала меня. В Ташкенте, в эвакуации, к Ахматовой однажды вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых ленинградцах светским тоном. По уходе старушки я узнала, что это была... Миклуха Маклай. Но кто, как и кем ему приходится, я не спросила. Наверное, от замученности жарой пропустила и это, как многое пропустила в то время. Вот что я хотела бы успеть перечитать. Руссо, Исповедь. Герцен, Былое и Думы. Толстой, Война и Мир. Вольтер, Кандид. Сервантес, Дон Кихот. Данте. Всего Достоевского. Все то, что я люблю, помимо этого. Томас Сойера, Лескова, почти все. Бабеля, многое помню наизусть. Тартарена де, Хромого Беса. Хотелось бы прочитать всего Маклая. «Будь верным, но о верности забудь. Коль хочешь быть богатым, бедным будь. Навои». Вот и все. Надгробная эпитафия. Души же моей он не знал, потому что любил ее. Толстой.